Таким образом, администрация президента собирается останавливать оранжевую революцию методами контрреволюции, путем подавления мелких очагов подрывной деятельности, как хозяйка на кухне бегает за тараканами с тапком в руке. Это путь, ведущий к провалу даже в случае революции марксистко-ленинского типа. Просто не верится, что все это говорится всерьез, а не является частью еще более сложного спектакля, чем сама «Оранжевая революция». Павловский дошел даже до того, что пригрозил нашим «Оранжевым» самым примитивным силовым отпором. Это уже не театр, а цирк. Примером «Лобового» и заранее обреченного на провал ответа оранжевым, может служить создание в рамках пропутинского молодежного движения «Идущие вместе» другой, более массовой организации нашей. Это что-то вроде молодежного либерально-демократического варианта союза русского народа, который попытался защитить российскую монархию от революций. Эта идея поддерживается и некоторыми политологами. Так в русском журнале Греков пишет. Было бы глупо предполагать, что, будучи осведомленной о существовании технологии революции и переворота, современная российская избранная демократическим путем власть не стала бы превентивно противостоять попыткам создания всевозможных пор и отпоров. Именно поэтому действующая власть имеет полное право на создание полувоенных контрреволюционных молодежных политических движений, ибо как оранжевая революция является политической технологией, так и контрреволюционное движение является контрполит технологий. Да, власть имеет полное право. Да не о праве речь, а об адекватности. Попытка действовать против революции симметричными методами заведомо означает поражение. Об этом говорит весь исторический опыт. Грекову возражает Чедаев. Конкретно по поводу контрреволюционных молодежных политических движений. Один из самых любопытных сюжетов, общих для Киева и Бишкека, это провал попыток мобилизации провластного низового актива, федаинов и партизан порядка. Оказалось, что эти добровольцы режима работают скорее в минус, нагнетая Градус нестабильности и увеличивая критическую массу революционной ситуации, но при этом категорически не в состоянии противостоять оппозиционерам, организованным снизу и выступающим не за власть, а за себя. И значит не надо никаких федоинов. Громыко отвечает с более общих позиций. Обратим внимание, что не давать захватить власть – более слабая позиция, чем у революционеров. Поэтому стражи существующей власти либо проигрывают, либо сами превращаются в политических рейдеров и захватывают власть. В поле взаимодействия партий, готовящихся к выборам, различить оранжевых и неоранжевых невозможно. Они выявляются только из метаполитической позиции, исходя из которой могут быть различены три принципиально разных случаев. Первый ⁇ отсутствие проекта национального масштаба. Второй ⁇ наличие в качестве основания действия нероссийского проекта. И, наконец, почти невероятный случай. Третий ⁇ наличие проекта заданного с позиции России. Вот в чем проблемы нынешней Российской Федерации. Различить оранжевых и неоранжевых невозможно. Только выработка проекта национального масштаба позволяет преодолеть оранжевую слабость государства. Ввиду отсутствия такого проекта громыка пишет уже меланхолически. Нам представляется, что попытка укрепить власть Путина подобным путем контрреволюции приведет к ее окончательному слому и очень тяжелым последствиям. Дело в том, что огромной массе населения невозможно самоопределяться в рамках защитников власти Путина. Проект национального масштаба и сценарий реализации подобного проекта отсутствует. В этих условиях переключить население на критику коррупции властных структур, произвола бюрократии в обществе, ухудшение социального положения, ограничение свободы слова очень легко» и передовые черные сотни контрреволюционной молодежи здесь не помогут. Попытка построить неаутентичное самоопределение завершится не борьбой с революцией, а окончательным развалом России и кровавым мятежом. Холмогоров в уже цитированном сочинении указывает на этот классический прием превращения тупой контрреволюции в инструмент свержения власти. «При этом и сама революция, и страхи с ней связаны» тоже без всякого труда могут быть вписаны в общий деструктивный план. Ведь неумная и неверная самозащита власти от революционных взрывов не меньше способствует их возникновению, чем беспомощная капитуляция. Вполне законный и понятный народный протест против социального террора вполне может быть объявлен провокацией иноземных сил, от начала и до конца проплаченной иноземными спецслужбами. На этом основании вполне могут быть предприняты попытки его игнорировать, подавлять его силовыми методами и списывать любой протест против чиновнических безобразий по иностранному ведомству. Подобное отношение к социальному протесту – самая надежная гарантия, что он будет доведен до крайних форм, а порядочному человеку будет очень сложно выбрать верную сторону в конфликте.